глава четырнадцатая. приход оливуцы эпиграф полагают что английский полк не может ирать это ошибка Редерт киплинг поднявшись на борт оливуцы и прочитав в каюте ее командира лейтенанта назимова пришедшие бумаги завойко ударил себя по лбу и этого даже он не ожидал «Это же насмешка, а не приказание губернатора!» — подумал он, но сдержался. «А где Муравьев?» — спросил он и ответил сам себе, не давая раскрыть рта на зиму. «Того никто не знает. Аврора еще нет и неизвестно, где она, но Муравьев требует, чтобы я ее немедленно снарядил и поскорее отправил кусью Амура в гавань де Кастри. — А, так она, наверное, к нам придет, если он беспокоится, — подумал Василий Степанович. Аврора — это знаменито тем, что на ней служил великий князь Константин, когда был юношей. Еще тем, что англичане в своих газетах писали о ней в сорок шестом году, будто это судно никуда не годится и содержится в беспорядке. еще тем, что на ней служил Невельской. Назимов Рослый, смуглый молодой человек с мягкой, пухлой рукой рассказал о том, что было в Японии и какие известия о войне получены в Китае, что за встречи были у адмирала Путятина и у римского Корсакова в Шанхае, а также какие церемонии устраивали адмиралу японцы в Нагасаки и как они упорны в своем нежелании установить правильные сношения с европейскими странами. Сказал, что ныне вся эскадра пошла к своим берегам по случаю предстоящего разрыва с западными державами, который, верно, уже произошел по той причине, что русский флот под начальством адмирала Нахимова поздней осенью прошлого года вдребезги разбил весь турецкий флот в Синопской бухте, что заодно вместе с турецкими кораблями там под горячую руку сожгли и пустили ко дну несколько английских торговых, и что английский пароход, бывший в составе турецкой эскадры, поспешно бежал. Англичане, конечно, этого не стерпят, и, видно, начнется заваруха. Экспедиция же Путятина заходила в залив Хади, там всю зиму люди голодали. Умер поручик Чудинов, и перемерла половина экипажей Иртыша и Николая. Гаврилов очень болен. На устье Амура ждут сплав. Муравьев спускается с войсками по реке, а у Невельского в экспедиции тоже голод. — Так я вас слушаю с охотой и удовольствием, — резко заявил Завойко, — и вижу, что у вас новостей множество. Но они мне не нужны. Оставьте их при себе, так как я послал пятьсот кулей муки для Невельского на Двине и еще целый транспорт, то есть Байкал. Да, а ваши новости только оскорбляют меня. — Ваше дело явиться сюда с флотом на защиту порта и принять бой, а вы занимаетесь не тем, чем надо. После этого глупое распоряжение вашего адмирала, о чем и прошу прямо передать ему, так как не вижу смысла в том, зачем он плавает тут два года. Назимов остолбенел. И Муравьев в бумагах пишет мне про синопский бой. Но Завойка давно это слыхал от американцев и предполагал, что англичане никакой победы русских на море не потерпят и будут собирать силы для ответного удара, который, конечно, нанесут не сразу. «Шлют ко мне на судне из Японии», — с возмущением думал Завойка «те бумаги, что писаны чуть не год тому назад. Боже мой! И еще завезли людей на голодовку!» И они мрут, как мухи на всех новых постах под начальством своих образованных командиров, которые ищут славы и не могут сами себя прокормить. Все, что вы привезли, для нас не новость. И только затем можно было не приходить. Мы ждем, и нам нужны до зарезу люди, снаряжение и оружие. Где двина? Стоит в Декастре, ждет. Ваши известия о войне неофициальны. Откуда узнал не адмирал? Из английских и американских газет. Так надо знать, что в тех газетах пишется у них все. Люди наняты за деньги и могут написать, что человек умер, когда он жив. Или война началась, когда ее нет. Где императорский указ, я вас спрашиваю? Как вы смели явиться в порт, отстоящий от Петербурга за четырнадцать тысяч верст без императорского указа? У нас у самих нет, ваше превосходительство, растерянно отвечал Назимов. Так вы могли не приходить, когда не знаете, зачем идете? У меня же есть новости, которых ваш адмирал не может знать. Вот письмо короля лично ко мне. Какого короля? удивился Назимов. Я переписки с врагами не имею. Нет, это дружественное послание сторонника России и моего друга короля Камихамехи. Он меня извещает о том, о чем вы не можете. И когда я вам скажу эту новость, то представьте ее Муравьеву и своему адмиралу. Война началась! Так это те же сведения, ваше превосходительство. Как вы смеете так говорить? Король мне сообщает, где и какие суда у англичан и французов. Куда идут? И я все знаю. Весь океан у меня как на ладони. Он собирал сведения, желая спасти Россию от позора. Чего не может сделать ваш адмирал, который вместо того, чтобы выходить в океан и смело нападать на врага и уничтожать его торговлю, идет с военными судами в гавань. Если бы пришла из кругосветного Аврора, то я бы ее ни за что не отпустил, — решил Завойка. Муравьев сулит мне прислать шестьсот человек. Но лучше синичка в руках, чем муравьевский журавль в небе. за которым еще надо эту синичку посылать, и лучше обученный экипаж фрегата, чем шестьсот муравьевских мужиков. Да еще неизвестно, как этот журавль доплывет до устья Амур, и не пощиплют ли ему по дороге перья. А я за ним пошлю Аврору, которой у меня нет. Слава богу, что англичане еще не знают всех наших глупостей». Муравьев писал, что в Петропавловск Будет прислана артиллерия, а также инженеры для постройки укреплений. — А придут они под осень, в августе, — рассуждал Завойко. — А зачем мне осенью инженер, если я в ожидании его должен оставить Камчатку беззащитной? — Как можно писать такие распоряжения? Как будто Завойко будет сидеть, сложа руки. Но Василий Степанович совсем не собирался отказываться от помощи, которая в самом деле могла подойти по реке. Суда уже в Декастрии. Муравьев спать не будет, зная, что на Камчатке пусто, ведь он придумал, чтобы тут была область и главный порт. Так пусть выворачивается, а то ляжет позор на него, а не назовойка. Василий Степанович поговорил с офицерами. Лейтенант Дмитрий Максутов особенно огорчен, что Аврора еще не пришла. На ней служит его родной брат Александр. Дмитрий пришел сюда в пятьдесят первом году на Львудце и был принят в доме Василия Степанович как свой. В Петербурге Завойко почти не знал этих родственников. Юлия видела их мельком, когда лет десять тому назад еще кадетами они явились однажды на праздник. Теперь одному из братьев двадцать шесть, а другому двадцать семь. Их отец, старик-князь Максутов, уроженец Урала. Уже забыто, что он потомок башкирского князя, татарившегося в древние времена, а потом крестившегося и обрусевшего. С тех пор Максутовы всегда женились на русских. Старый князь женат на Яковкиной, родной тетке Юлии Егоровны, сестре ее матери. Старик Максутов живет в Перми и до сих пор служит управляющим палатой казенных имуществ. В той губернии много казенных заводов. И эта должность очень значительная. Дмитрий рассказал Василию Степановичу, что Гаврилов был при смерти и вылечился только благодаря медицинским средствам, имевшимся на Оливуце. «Я говорил Гаврилову, чтобы он боялся Невельского», — отвечал Завойко. «Невельской пират и губит все суда и людей». «Теперь Петр Федорович сам в этом убедился». Завойко знал, что Гаврилов хоть и бывший и подручный Лярского, но моряк хороший, дело знает, он из солдатских сынков выучился в Кронштадте. Нужен был бы теперь такой, да не кстати свалился. Но и рты Шеледвина должны скоро прийти, и, видно, явится сюда и Петр Федорович. Василий Степанович, съехав на берег, воспрянул духом, хотя, как он полагал, Мало, очень мало практического толка было от прихода оливудцы, и сама она должна немедленно идти обратно. «Что же от губернатора?» — спросила Юлия Егоровна. «А от губернатора пакеты и посулы, Юлечка. О чем бы ты думала? Да о том, что предстоит разрыв с державами. Они уж который раз заботятся известить меня об этом». «Нет, Юленька». Оборонять этот край из Петербурга нельзя. Тут надо иметь свою голову и плюнуть на все наше высшее правительство. Отклянусь тебе, что если бы не Камехомеха, у которого я когда-то хотел купить часть коров и который это помнит, враги бы пришли прямо к нам, а мы бы не знали, что с ними делать и приняли бы их как дружественную державу, когда на самом деле война уже началась». Я не мог поговорить как следует с твоим кузеном и узнать про всех, так как толкался народ. Но после молебна ты увидишь его за обедом. Все офицеры будут у нас, и ты приготовься. Священник отслужил молебен. Несколько десятков солдат, среди которых были и молодые, но большинство пожилых, многие дослуживали двадцатипятилетний срок, двадцать гребцов портовой команды и две стройные шеренги матросов-соливудцы, стояли перед церковью. Тут же собралась сотня камчатских обывателей со своими детьми, все чиновники и торговые служащие, американцы, а также многие камчадалы, которые в эту пору приезжают в Петропавловск за товарами. Священник окропил святой водой войска и обывателей. Завойко сказал о синопском бое, о победе русского флота, о том, что грядет война. Война с Англией и Францией, по моим сведениям, уже наступила. Он стал читать свое воззвание. «Водушевленные победами русского оружия всюду, где враг попытается напасть на нас, мы не посрамим братца нашего Петропавловска, разобьем и прогоним англичан. Непобедимые славы и силы России есть достояние всего русского народа. который веками укреплял ее православной верой, беззаветной любовью к своему царю, к своей родной земле и преданностью заветам и преданию старины. Читая все это, Завойко заволновался. Руки его, державшие лист, поначалу задрожали, но он быстро овладел собой. В тяжкие годины нашествия врагов весь русский народ поднимался, как один человек. и выступал на защиту своей родины, а старики и женщины несли на площадь свои пожиткие припасы, чтобы сдать и накормить воинов. В толпе раздались крики. Купцы стеснились вокруг губернатора. Низкорослый Камчедал Аким Тюменцев тоже норовил протолкнуться поближе к генералу. Ему нравилось, как говорил Завойко. У Тюменцева много родней, чуть ли не во всех деревнях по эту сторону хребта, и среди камчедалов, и среди русских казаков. Многие русские женаты на камчедалках, у других – матери и бабушки-камчедалки. Есть казаки – потомки камчедалов, женившихся на русских. Аким живет в тайге неподалеку от деревеньки Коряки, на берегу речки, на высоком холме, лес на котором вырублен, но все же холм, В летнюю пору зарастает шаломайником при высокой камчатской травой, так что избы не видно. Речка богатая, быстрая, по ней поднимается с моря ходовая рыба. Дальше лесные заросли. В них медведей много, их мясо – любимое лакомство Акима, как и всех здешних жителей. А над избою над тайгой высится громада коряцкого вулкана. Аким живет ближе всех к огнедышащей сопке, но все же до нее далеко, добираться до вершины пешком пришлось бы суток-двое. Иногда вулкан трясет землю и часто сыплет пепел прямо на крышу Акимовой избы, на белье, что сушится на веревке, на сети и огородик. Но этого пепла никто не боится. Надо знать, как с ним обойтись. Бери одежду и стряхивай. Приезжие городские начнут чиститься и одежду свою дорогую заморают. Городских теперь наехало множество. Явились новые купцы из Заходска вместе с перевезенным судопортом. Вулкан опасен лавой, но до Акима далеко, не дольет. Отречение земли тюменцев не боится. Волна морская в двадцать сажен высотой, сюда тоже не доходит. Она достигает только устье реки Камчатки, но это на другом конце земли, отсюда далеко. Тут, случается, в бухте набухнет вода, но не бушует, а потом тихо сама уйдет. — Отец! Отец! — восторженно кричал приятель Акима, старик Дурынин, рослый, с маленьким скуластым черноватым лицом, вытягивая смуглые руки с жесткими сухожилиями. Дурынин русский. Хозяин общественной избы в казацком селении Начеки. Тюменцев Зверолов. Василий Степанович сегодня утром встретил его, да так и сказал, что теперь на таких, как каким должна смотреть вся область. И даже государь-император в Петербурге узнает о подвигах своих верноподданных на Камчатке. Он просил Акима поднять камчедалов на защиту. Но вот похоже, что купцы, которые гребут все меха задарма, хотят показать сейчас, что они спасут Камчатку. Акему приятно видеть, что старик Дурынин им не уступает и всех отталкивает и кричит. Лицо у него в поту, как верно не бывало и на медвежьей охоте. — Вот почему Россия никогда еще не теряла ни единой пяди своей земли, — продолжал читать Василий Степанович. и эта слава не должна померкнуть перед наступлением второго тысячелетия России. Сюда, на самый отдаленный край родной земли, заброшена небольшая горсть русского народа. Мы не можем ожидать помощи ни от кого, кроме милосердного Бога. И только можем помнить, что мы русские люди, и что Родина требует от нас жертв. Мы положим в свою жизнь. А кто из вас имеет какое-нибудь достояние, тот пусть принесет его сюда в пользу воинов, у которых нет продовольствия. Завойко уже давно объявил, что на Камчатке продовольствия нет, хотя у него, как у хорошего хозяина, про запас мука была. Но он все время говорил, что отослано пятьсот кулей на Амуры, Камчатка гибнет и обречена, так как обязана кормить нахлебников. Он желал, чтобы купцы раскошелились, чтобы население не надеялось на одну казну и знало бы, что губернатор никаких претензий не собирается принимать. Он знал, что запасы хлеба есть у торговцев и что они жмутся. Так пусть отдадут хлеб казне, пусть сначала они откроют свои амбары, алтынники, а казной дело не станет. «Мы все идем за тобой, отец наш!» — в восторге кричал старик Дурынин. Комчедалы знали, что Василий Степанович куда проще и радушнее с людьми, чем и начальники, и что только он один купцам воли не дает. — Мы все готовы умереть за славу и честь русского царя и его воинства! — закричал в толпе кто-то, видно, из грамотных. — Братья и сестры! — заговорил тронутый завойка. «Так скажите прямо, кто и чем может помочь делу?» Юлия Егоровна первой выступила из толпы. Она гордо оглядела купцов, офицеров Оливудсии и весь народ. «Я приношу в жертву святому делу все свое хозяйство, — заявила она, — и обязываюсь отдать на убой, если потребуется всех моих коров». — А мы с мужем отдаем свои запасы и будем печь из своей муки хлеб, — сказала похожая на монахиню высокая худая купчиха. По лицу ее пошли красные пятна, и она поджала губы, ни на кого не глядя, как бы от злости. Тогда жена губернатора добавила, что каждый день будет привозить на работы несколько самоваров и поить чаем всех, кто трудится, возводя укрепление, и будет делать заварку. Купцы не оставались в долгу. Обещали белье, одежду, посуду. Один толстяк сказал, что отдает двадцать ружей, приготовленных на продажу. Купца этого Аким знал. Он два года как приехал из Заходска, а уж ездит всюду, и даже на гональские востряки за цепь скалистых гор поодаль от Корятской. Эти востряки похожи на продольную пилу голубой стали. поставленную острыми неровными зубцами вверх. Конечно, купчине нельзя уж теперь держать ружье в магазине, если враг идет, а людям нечем стрелять. Аким подумал, что если записаться добровольцем, то, может, дадут новое ружье. У Окладникова ружья очень хорошие, и Аким полагал, что после войны этого ружья можно не отдавать, особенно если постараться и воевать хорошо. «А теперь пойдемте все туда, где огонь наших пушек будет поражать ненавистных супостатов земли русской!» Сказал Василий Степанович и крупным шагом пошагал вниз. Народ повалил за ним. Солдаты шагали строем. Обошли бухту. У входа в ковш от каменистых утесов сигнальной сопки отходила каменистая животмель. На ней остановились. когда-то была батарея. Перед глазами открылась огромная бухта, серая в этот сумрачный день. За ней величунский вулкан в мохнатой шубе облаков. Священник стал светить мест. Завойко объявил, что тут решено строить батарею, надо привести сюда бревна, нарубить и навязать фашинника. Василий Степанович сам полез на сопку, и стал рубить кустарник. Руки у него большие, хваткие. Он забирал большие охапки фошинника, вязал их мягкой корой и сбрасывал вниз к подошедшей подводе. Вокруг стоял треск ломаемого кустарника. Все камчатские жители взялись за дело. Команда оливудцы также принялась за работу. — А вас сегодня я прошу ко мне на обед с господами офицерами, — сказал Завойко, обращаясь к Назимову, спустившись вниз с горы. «Не обессудьте нас, простых людей!» Через день оливудца уходила, увозя рапорты Василия Степановича Муравьеву, а также в Петербург, в морское министерство. Назимов, глядя с мостика на черный обрыв Камчатского берега, не мог отвязаться от мысли о том, какая тяжелая участь ждет оставшихся здесь. Он решил рассказать обо всем, что видел на Камчатке писателю Гончарову. Тот очень болезненно переживает все, что пришлось увидеть, когда эскадра подошла к русским заселениям. Ему обидно за свое, да так обидно, что он, видно, хочет что-то написать об этом. Я расскажу ему про Петропавловск. До чего нас довела тут небрежность и беззаботность правительства. Ему это понравится. В то же время Назимов чувствовал, что люди здесь крепки и сдаваться не собираются. Что из этого получится, бог весть. А скалы Камчатки отходили все дальше и дальше. Все выше поднимались вулканы, сливаясь с небом, то являясь, то исчезая, то снова проступая. Черный обрыв берега, наконец, стал так низок, что совсем скрылся между волн и склонов сопок. и только неполное очертание огромных усеченных гор напоминало о том, что Камчатка близка. Дул злой ветер, холодало. В канцелярии губернатора с утра толпился народ. — А ты куда, дедушка? Тебе надо на печку! — обращаясь к Дурынину, сказал молодой краснолицый полицмейстер Гуварев. Губарев. Губарев? поручик ластового экипажа. А еще недавно был штурманским помощником. Теперь Василий Степанович назначил его в полицмейстера как человека юркого, бойкого, молодого и распорядительного, который за губернатора пойдет в огонь и воду. Завойка полюбил его за то, что губарев сирота, то есть что у него нет никаких покровителей, кроме самого Василия Степановича. В семье Губарева покровительствует Юлия Егоровна, и ее старший сын играет и учится вместе с маленьким Губаревым. — Гляди-ка, — отвечал Дурынин, волнуясь, я еще ни одного супостата прикончу. — Да у тебя уж руки трясутся, — весело и уверенно заговорил Губарев, который в эти дни почувствовал, что быстро идет в гору. — Вытяни! нос. руки то трясуца оправдывался дурынин а налить так не дрогнут я нынче весной трех медведей взял поди и супостата в глаз намечу в глаз и возьму молодые чиновники получившие новенькие ружья хлопали дурынина по плечу хвалили его вскоре чиновников построили в шеренгу и офицер увел их к мишенной сопке на стрельбище — Ими как на гулянку, — сказал дурыня. — А вот полить-то начнут. На весь Петропавловск запахло свежим хлебом. Поленница дров из сухой каменной березы быстро убывала у пекарни. Злая купчиха на радость завойка рассталась со своим запасом, а казенный пока стоял. Оказалось, что в Петропавловске и у других жителей стояли амбары с мукой. В это голодное лето купчины держали хлеб прозапасно, надеясь нажиться. Недаром в свое время завойка встретив одного из них в коряках ударил кулаком по морде. Теперь перед лицом смерти все открыли свои запасы. На подступах к городу строили батареи, гарнизоны и обыватели работали от зари до зари. Губернаторша привозила самовары и поила солдат чаем. Укрепления росли, и по вечерам Василий Степанович чувствовал себя бодро от сознания того, что дело движется. Однажды утром в кабинет Завойко прибежал Губарев. — С бабушки сигналит, Василий Степанович! Идет судно! Завойко, работавший в этот ранний час за столом, вскочил. — Ждешь и не знаешь, что будет, — подумал он. — И неизвестно, кто идет, свои или враги. Завойка гневно глянул на молодого полицмейстера. — Сколько раз я вам говорил, чтобы вы докладывали по форме? — с расстановкой медленно заговорил Василий Степанович. — Что же вы так обеспокоены? — Может быть, вы струсили? — Идет судно. — Да, так извольте сейчас же собрать команды и объявить, что, быть может, враг, и выдать всем ружья, и надеть чистые рубахи, как перед боем. Да и добровольцы пусть оденутся чисто. Сегодня земляных работ не будет, если подходит англичанин. А что значит чистые рубахи, то поймет каждый без объявления. Взять все картузы, какие только готовы для пушек, и строим с песней на батарею сигнального мыса, куда и я прибуду. Живо! С Богом! Губарев щелкнул каблуками старых своих сапог. Завойко Задержал его и отдал еще несколько распоряжений. Через полчаса заиграл Горн. Отряд за отрядом в белых рубахах, с ружьями и без ружей пошагали по берегу бухты. Из магазина вышли американцы в шляпах. При виде Василия Степановича они почтительно поклонились. Нападение врагов на город не сулило и хозяину лавки Ноксу ничего хорошего. Могла пострадать лавка. вряд ли завойка сможет отбиться от нападения англичан и французов действительно ли идет иностранный фрегат ваше превосходительство спросил нокс еще в точности неизвестно ответил завойка с достоинством но мы к тому готовы нокс заметно волновался полное бугроватое лицо его побледнело небольшие карие глаза помаргивали уставившись на губернатора Неужели вы, ваше превосходительство, намерены встретить врага ядрами? — С этой недостроенной батареей? — спросил американец с некоторым раздражением. Он желал бы объяснить Завойко реальное соотношение сил. Но кажется, поздно облагоразумить губернатора. Ведь враг силен и прекрасно вооружен, чего нельзя сказать про нас. — А что же мне еще делать? — мог бы ответить Завойко. Так посмотрите, как мы того не боимся, что враг сильнее нас и что у нас нет оружия. Мимо проходил отряд добровольцев в белых рубахах. Во главе их, тоже в простой белой рубахе, шагал Губарев. В виде губернатора, беседующего с американцами, он решил не ударить лицом в грязь. «Ах, вы сени, мои сени!» — запел Губарев во весь голос, чтобы Василий Степанович видел и радовался. и мог бы гордиться перед иностранцами, какой отчаянный русский народ. Сене новые мои!» — подхватили добровольцы. Ударили в ложки бубен. Губарев пустился на ходу в присядку. «Экки крутится!» — с удовольствием сказал Завойка и снисходительно посмотрел на американцев. Американцы снова почтительно склонили головы. Отряд за отрядом, в каждом по двадцать-тридцать человек, проходили мимо, и сейчас казалось, что Петропавловск в самом деле располагает надежным войском. «В России люди идут на явную смерть с таким видом, словно на пир», — сказал Нокс, отчасти отдавая должное общему подъему, но в то же время напоминая Завойко о всей серьезности положения. а Губарев в простой белой рубахе с ружьем в руках под удалую песню под ложки и бубен так и плыл в присядку перед строем. «В России еще не было примера, чтобы солдат сошел со своего поста перед неприятелем», назидательно ответил Василий Степанович американцам и пошел. Те, как бы отдавая долг этой готовности пожертвовать собой, Оставались со склоненными непокрытыми головами до тех пор, пока не минула последняя шеренга. А впереди уже раздался зычный голос завойка и россыпь в белых рубах бросилась на гору. Отряд за отрядом, словно на штурм, взбегали на мыс. Хмурое ветреное утро. С бабушки сигналили. «Судно идет под русским флагом!» Ружьё в козлы! Ура, братцы, Идет наше судно! крикнул Губарев. Христос воскресе! хотелось крикнуть Завойка. Он обнял и поцеловал Губарева. Глядя на него, все стали обниматься и целоваться. Рубахи долой! закричал Василий Степанович. Вскоре в воротах завиделось парусное судно. Завойка сразу узнал его. «Ура, братцы!» — объявил он. «Пришла Аврора! Наш фрегат!» «Так, теперь может генерал Николай Николаевич написать, сколько он хочет бумаг, но этого судна он никогда не получит. Он хочет взять Аврору себе, но ему на ней не придется добыть себе славу». Губарев уже готовил катер с гребцами идти навстречу фрегату. С собой брали зелень, свежее мясо. «Теперь другой разговор», — думал Василий Степанович, глядя на великолепное судно с распущенными парусами. Казалось, оно стоит в воротах между сопками. Но он опытным взором определил, что «Аврора» идет быстро к Петропавловску. «На сегодня шабаш, братцы!» — скомандовал губернатор. «Можно отдохнуть! Сейчас все по домам!» Берите корзины и ступайте собирать ягоды. Берите ягоды, молока и черемши и выходите встречать наших дорогих гостей не с пустыми руками. О чем я вас прошу и приказываю. Аврора пришла из Южной Америки и находилась в открытом океане, и люди там устали и месяцами не видели свежего. Теперь мы еще посмотрим, кто кого, — думал он. В голове его являлись новые смелые планы.